Глава десятая. Винсента. Пятеро мужчин окинули меня внимательными, цепкими взглядами, но начали говорить не сразу. Я тоже не спешила начинать беседу, стараясь не замечать тянущую боль и волнение от присутствия Айджиса. «Охрана у вашей двери сообщила нам о вашем нежелании допускать к супруге лекарей. Мы уважаем ваше право на защиту своей женщины». но не позволим глупым предрассудкам ставить под угрозу ее здоровье. Винсента важна для каждого Ирлинга, и никто не посмеет причинить ей вреда, а ваша категоричность вызывает подозрения. Мы настаиваем на осмотре». Осторожно подбирая слова, сказал Реймер. «Я здорова, просто немного утомлена, но раз вы настаиваете, то один из лекарей может провести диагностику». Сказала я, не видя причин ссориться с советом из-за такой мелочи. «Также охрана сообщила о вашем конфликте и нежелании принимать в качестве супруга капитана Вейлона. Мы, конечно, считаем его достойным Эрлингом, вполне подходящим на роль первого супруга из нашего народа. Но если он вас категорически не устраивает, то мы завтра же устроим смотрины, где вы сможете выбрать одного, а лучше сразу нескольких мужчин». которые будут соответствовать вашим вкусам», — сказал Айнат с неприкрытым интересом, разглядывая мое тело, прикрытое лишь тонкой рубашкой Интара. «Признаться честно, такого заявления я никак не ожидала, поэтому несколько секунд просто открывала и закрывала рот, силясь не наговорить гадости этим родственничкам. Мне глубоко неприятно, что происходящее в выделенных нам комнатах мало того, что подслушивается, так еще и подлежит осуждению на уровне совета». «Я настаиваю, чтобы от наших дверей убрали мужчин, позволивших себе вести себя столь недостойно», — возмутилась я. «Не стоит так торопиться с выводами, Винсента. Вы громко кричали, а охране положено докладывать о происшествиях во время караула. К тому же Вейланд подтвердил их слова, что вы недовольны им, и выразили свою неготовность рассмотреть капитана в качестве кандидата. Как обычно попытался сгладить острые углы Реймер». На нашем острове много одиноких, обеспеченных и достойных мужчин, каждый из которых будет счастлив попытать счастье стать вашим супругом. Нет смысла неволить вас и навязывать неугодного мужа. Мы сделаем все с наибольшим комфортом для вас. Пригласим кандидатов, устроим тренировочные бои, чтобы вы оценили силу и стать воинов, вечер танцев или даже бал. Хм, это будет скорее развлечением для вас, а для наших мужчин — возможностью обрести семейное счастье. С энтузиазмом, достойным лучшего применения, расписывал мне весь этот ужас до этого молчаливый Деймор. «Нет, понимаете...» — замялась я, изображая смущенную дурочку. «У драконов принято, чтобы мужчина долго ухаживал и добивался избранницы. Считается, что если жена досталась мужчине без усилий, то она легкодоступна и неинтересна». «Я лишь хотела подстегнуть внимание капитана Вейлана, показать, что я не из этих...» Несла я откровенный бред, пытаясь выкрутиться из трудного положения. Эрлинги слушали меня с выражением явного сомнения на лицах, но Интар самым умным видом кивал, подтверждая мои слова. Рис хрюкнул, пытаясь держать смех, а Тар, как всегда, стоял идеально вежливой статуей, не выражая никаких эмоций по поводу моего выступления. «Пресветлая! Какие глупости!» Но мы так и не поняли, настроены ли вы принять капитана, или хотите, чтобы он сражался с другими кандидатами за вашу руку и сердце. Если так, то вам придется принять сразу двоих мужей. Дело в том, что Вейлан — самый сильный из свободных от обязательств фирлингов, и это общеизвестно. Было бы нечестным собирать других мужчин, чтобы только он имел возможность впечатлить вас, Винсента. «Думаю, что второй финалист этих состязаний тоже достоин вашего внимания. А кроме того, вам и так придется принять еще мужей. Так почему не сделать этого сразу?» Как с глупым птенцом заговорил со мной высокомерный Айнат. «Я не могу так!» Задействовав весь свой опыт манипулирования семьёй отцами, воскликнула я, напуская на глаза слезы. «Как вы не понимаете! Я не готова!» Это слишком. Я просто путешествовала с любимыми супругами. А этот шторм... Потом мы чуть не погибли. А затем все это...» Горестно всхлипывала я, усиленно натирая кулаками глаза для достоверности. Обжигающее касание ладони Айджеса заставило вздрогнуть и едва не сорвало мой спектакль одного актера. Но я сумела заставить себя дернуть плечом, чтобы скинуть руку жильца. Сделав спешный шаг назад, я очутилась в надёжных объятиях Антара. Муж прижал меня к своей груди, успокаивающе поглаживая по спине. «Наша жена еще слишком молода, вы давите на нее. Пусть капитан Вейлан поухаживает за Винни». Этот мужчина приглянулся супруге, и она будет рада принять его мужем, когда будут соблюдены приличия. Укоряюще произнес Энтар, пока я тратила все силы на то, чтобы не обернуться и посмотреть на Аджеса. «Нет, извините, но так не получится. Наш остров велик, но Ирлинги летают быстро, а с ними и весть о молодой женщине-драконе, которая для нас подобна ожившей мечте или сказке. Этот дворец — место ожидания нашей повелительницы, а не крепость для защиты вашей жены». Она должна сегодня же заключить брак с Вейлоном или завтра выбрать двух или более достойных воинов, что смогут защитить ее от посягательств многочисленных страждущих», — настоял ехидный Байлен. «Я уверен, что капитан не станет злоупотреблять вашим доверием и сначала добьется расположения Винсента. Но клятвы лучше засвидетельствовать уже сегодня», — мягко убеждая меня, — сказал Реймер, а Айджис только хмурился до хруста, сжимая кулаки. Мужчины замерли в ожидании моего решения. Возможно, кто-то другой на моем месте что-нибудь бы придумал, чтобы выкрутиться из этой ситуации, но я не могла нормально соображать в присутствии своего Ирлинга. «Я согласна принять капитана Вейлана своим четвертым супругом!» Зло выплюнула я, надеясь, что этому белокрылому гаду сейчас так же плохо, как и мне. «Вот ты чудесно! Я займусь подготовкой банкета и украшением храма!» Воодушевленно пропел Деймар, спешно удаляясь, видимо, готовится. «Отлично. Я поговорю с Вейланом и объявлю ему ваше решение», — сказал Реймер, покидая комнату вместе с Айнетом. «В нашей спальне остались только Айджес и язвительный Байлен». «Попрошу вас одеть одно из подаренных платьев. В этом вы выглядите вызывающе, Винсента», — строго сказал старший член совета. «Вы считаете, что в этом я буду смотреться менее броско?» Кипя от ярости, спросила я, поднимая с кровати одной из шедевров местных кутерье. «Женщина — это подарок пресветлой. Она не должна скрывать свое тело, а наоборот — радовать взор мужчин, вдохновлять на ожидание и поиск своей супруги. Поэтому, да, этот наряд уместен, а когда вы прикрываете прелести мужской одежды, то это искушает сорвать дурацкую ткань, чтобы увидеть, что скрыто под ней». Алчно, блестя карими глазами, сказал Байлен. Мы можем предложить вам ритуальный балахон. Он более плотный, великодушно предложил Айджес, заставляя мне злиться еще сильнее, чем на пошлые намеки его старшего советника. Нет, что вы, прошипела я. Я достаточно прониклась своей значимостью и ролью женщины в вашем обществе, поэтому, с удовольствием порадую взоры собравшихся всех нарядах, что подарил мне будущий муж. Елейно пропела я, изливая все желчь на жреца. «Вы на удивление разумная молодая женщина, Винсента. Я доволен вашим здравомыслием. Надеюсь, в дальнейшем мы также легко найдем общий язык», — похвалил меня Байлен. «Если бы в комнате не стоял Айджис, я наверняка рассказала бы, куда ему надо сходить и как сильно я ценю его одобрение. Но сейчас я хотела ужалить своего Ирлинга еще больней». «Конечно». «Я сделаю все, чтобы соответствовать вашим ожиданиям, советник», — сказала я, расплываясь в милой улыбке, от которой почти свело щеки. Чтобы добить Айджиса, я сама взяла сухую шершавую ладонь Байлина, пожимая ее в знак высшего расположения. «Я уверен, так и будет», — расцвел гадкий птиц, покидая мою спальню вслед за вылетевшим стрелой с лицом.